«Аника». Я сидела за столом, заваленным бумагами. Соглашения, пакты, петиция. Жаль, эскал не видит меня за работой. Он бы гордился. Подписав последнее прошение, я откинулась на высокую спинку кресла. По крайней мере, мне никто не докучал. Ни вельможа, ни лекаря, ни гвардейца. Довольная собой, я решила передохнуть и, подобрав юбки, торопливо сбежала по черной лестнице в сад. В свой укромный уголок, вдали от фонтанов и пышных цветов, Зеленые насаждения стеной ограждали меня от внешнего мира. Вымощенная гладким булыжником дорожка манила бесцельно бродить по ней кругами. После праведных трудов полезно погулять в одиночестве, забыв обо всем. По обыкновению стоило мне отвлечься от государственных забот, как все помыслы устремились к Леноксу. Наше чудесное спасение с пещеры виделось мне единственной милостью судьбы, которая в остальном обошлась с нами так жестоко. Сначала предназначила друг другу, а после развела по разные стороны. Интересно, Ленокс хоть раз вспоминал обо мне? Или после расставания мы вновь стали врагами? Вспоминает ли наше упоительные поцелуи? Эта сцена снова и снова прокручивалась в голове. Никогда не забуду прикосновение его рук, горячее дыхание на шее, имя, запечатленное в моем сердце. Такие минуты мною владевало непреодолимое искушение бежать с ним хоть на край света поселиться в забытом богом уголке, начать все чистого листа. Но всякий раз грезы разбивались о суровую реальность. На меня возложили ответственность за Кадир. Чем отдать его на поругание врагу, лучше сразу умереть. Я пережила смерть матери, пережила безумие отца, согласилась выйти за человека, которому не испытываю ни малейшей симпатии. Все мои жертвы во имя Кадира, и я не позволю никому, даже Ленуксу, о Сокрито, отнять его у меня. Вот только одно его имя заставляло сердце замирать сладкой истоме. Любовь Ленокса была соткана из противоречий. Опасная и нежная, искренняя и запутанная. О такой любви не пишут в книгах, однако... Именно ее я жаждала каждой клеточкой своего тела. Я обвела взглядом свой уединенный оазис. До чего причудливое место? По давней традиции с Адам и парком Кадира придавали форму лабиринта. Меня же, как магнитом, лекло сюда тропинки, огибающий камень. Такой незамысловатый, такой... Внезапно внутри у меня все помертвело. «Ну-ка, поглядим!» пробормотала я, склонившись над неестественно гладким камнем. По спине пробежал холодок. Выпрямившись, я бросилась на поиски садовника. Я петляла по выложенным камнем дорожкам и лужайкам, проходя мимо подданных, которые приветствовали меня почтительным реверансом. «Эй, вы!» Оклекнула я, завидев наконец садовника. Тот отвесил мне низкий поклон. «Мне нужна ваша помощь. Понадобится пара человек и лопата. Поторопитесь!» Опустошенная, разбитая я брела туда, где крылись ответы на все мои вопросы. Казалось бы, все ресурсы уже исчерпаны. Но стремление любой ценой докопаться до правды придавало мне сил. «Аника?» Раздался за спиной изумленный голос. «Николас, кто бы сомневался?» Он единственный обращался ко мне в подобном тоне. «Слушаю», — бросил я на ходу. «Святые небеса, что с твоим платьем? Ты валялась в грязи? Выглядишь просто кошмарно, пока твоя служанка прохлаждается неизвестно где. Подумай, что скажут люди? Неприлично!» Я обернулась и погрозила ему пальцем. «Николас, я очень благодарна тебе за участие, но на будущее. Перестань подгонять меня под образ идеальной супруги, которую ты создал в своей голове. Либо принимай меня такой, какая я есть», либо еще другую партию. Я перевела дух и откинула с лба непокорную прядь. Николаса передернула. «Вспомни, ты говоришь с принцессой, с регентом. Если мне приспичит расхаживать по дворцу в нижнем белье, никто не скажет ни слова поперек. Не посмеет упрекнуть меня в непристойности. Если хочешь помогать, помоги. Только избавь меня от нравоучений». Николас нахмурился, переваривая услышанное, и, наконец, пришел к заключению, что лучше со мной не спорить. «По крайней мере, пока». «Простите мою дерзость, Ваше Высочество». Сглотнув, он одернул камзол. «Приемные толпятся посетителя, беды час я провел, разыскивая вас повсюду. В свете последних событий закралось подозрение, что вас снова похитили. Вероятно, я перенервничал, поэтому и позволил себе лишнего». Несмотря на учтивую интонацию, Николс буквально кипел от негодования. «Но ему простительно, если он и впрямь беспокоился». «Извини, что напугала, но у меня возникло срочное дело. Отправляйся в приемную, извини из-за меня и передай, что аудиенция переносится на завтра». Не глядя на Николаса, я поспешила в библиотеку и рывком распахнула дверь. «Ваше высочество!» Обрадовался Ред. «Какая приятная... Аника, что с тобой? Где ты -то умудрилась так испачкаться?» «Проводила раскопки. Сообщила я, направляясь в исторический раздел». «Ясно». Захохотал Ред без намека на осуждение или упрек. «И много накопала». «Полусфера. Очень гладкий камень, похожий на солнце, встающий прямо из земли». С содроганием повторила я слова, когда-то сказанные мне Леноксом. «Ред, мне нужны самые ранние летописи по истории Казира. Хочу восстановить хронологию событий с первых дней». На языке у Редта вертелось сотни вопросов, однако он не задал ни одного и кивнул на дальний шкаф. «Начни отсюда».